Данияр прекрасно понимал, что ему предстоит не только трудный разговор с супругой, но и не менее сложное объяснение с её отцом. И он должен был найти способ удержать Диану, потому что на кону стояло их счастье. И если она, пока этого не осознавала, то мужчина уже знал, что рано или поздно сможет добиться её любви, и они обязательно будут счастливы. Мужчина очень надеялся на то, что анне удалось хоть немного образумить диану, и теперь они смогут спокойно поговорить и обсудить то, что произошло. Ему было безумно больно от того, что диана отталкивает его. Но как переломить ситуацию, он не знал. Если бы я только мог, если бы мог повернуть время вспять, думал Данияр. Бесконечно раскаяваясь в том, что при первой встрече со своей парой не смог совладать животным инстинктом зверя, напугал девушку и своими руками разрушил их счастье. Сейчас Диана ненавидела его. Но самым страшным для мужчины было то, что она испытывала эти чувства не только к нему, но и к их ещё не рождённому ребёнку. Понимая, что удержать Диану силой не получится, Данияр решил попробовать с ней договориться и прийти к какому-то решению, которое устроит их обоих. Поэтому поздним вечером, после того, как приближённые ему люди покинули его дом, а слуги разошлись по своим комнатам, Альфа Барсов решил ещё раз поговорить со своей супругой. Поднявшись на второй этаж, мужчина, ведомый ароматом своей пары, безошибочно нашёл новую спальню Дианы. и, остановившись на пороге, нерешительно замер. Он, альфа-клана, сильный и красивый барс, тот, кто всегда был избалован женским вниманием, стоя у двери комнаты своей пары, дрожал от страха, боясь вновь увидеть в глазах своей жены презрение и ненависть. С трудом подавив свое волнение, мужчина тихо постучался, надеясь, что его не прогонят и, может быть, выслушают. Дверь открылась практически сразу. Диана в чёрной кружевной сорочке с распущенными шелковистыми волосами выглядела безумно соблазнительно. Перед глазами мужчины пронеслись воспоминания того счастливого времени, когда любимая женщина хоть и неосознанно, но принадлежала ему. Её сладкие губы, мягкое податливое тело, жаркие откровенные ласки. От этих воспоминаний сердце Даниила забилось сильнее. И волна желания охватила его. Мужчина едва сдерживался, чтобы не обнять свою супругу. Он смотрел на молодую женщину, и в его груди пышевал огонь страсти. Когда-то много лет назад после смерти родителей, испытав сильнейшую боль утраты, молодой Бар постарался отгородиться от всех чувств, закрыв своё сердце на замок. Женщины с лёгкостью приходили в его жизнь, и незаметно уходили, не оставляя после себя воспоминаний. Он и не подозревал, что однажды совсем внезапно в его жизнь ворвётся истинная любовь, и броня, в которую он спрятал своё сердце, с треском разрушится, разлетевшись на множество осколков. Данияр до ума по мраченью любил женщину, стоявшую перед ним, и тем больнее ему было видеть в её глазах презрение и ненависть. Диана же несколько мгновений молча смотрела на мужчину, волей судьбы ставшем её мужем. С одной стороны, она чувствовала, что её тянет к нему, с другой прекрасно понимала, что эти эмоции неестественны и вызваны обрядом обмена кровью. Из-за это всей душой ненавидела Даниара. В своё время отец решил её судьбу ещё до рождения, пообещав в жёны волку-оборотню Дарию, подписав с его отцом Вилором Серым магический договор. С детства Диана жила в рамках условности и делала то, что от неё ожидали: слушалась гувернанток, хорошо училась, была гордостью своего отца. Она даже приняла ненавистного жениха, надеясь, что со временем найдётся способ избежать бракосочетания. Но молодая женщина больше не могла мириться с тем, что с её мнением не считается, и ей безумно хотелось стать хозяйкой своей судьбы. Сбежав с ненавистной свадьбы, она надеялась, что сможет начать другую жизнь и обрести себя в стране эльфов. Раз уж ей не суждено вернуться домой, Диана мечтала, что на чужбине она сможет найти себе занятие по душе, обретёт друзей и, возможно, встретит мужчину, которого сможет полюбить. Ведь Анна, как и все девочки с детства мечтала о большой и светлой взаимной любви. Но Данияр Снежный одним махом перечеркнул все её планы, став её мужем. Их встречу вряд ли она когда-нибудь сможет забыть, потому что этот день стал одним из самых страшных в её жизни. Столько боли и страха она не испытывала никогда. Барс множество раз просил прощения, а сколько давал обещаний и не сосчитать. Но слова эти так и остались для неё всего лишь словами. Можно мне войти? тихо спросил мужчина, понимая, что молчание затянулось. Проходи, кивнула Диана. Утомлённая разговором с Анной, она немного задремала, поэтому, услышав стук, подскочила с постели, не успев одеться. В тотчас же, осознав в каком виде стоит молодая женщина, быстро подошла к кровати и взяла со спинки тёплый халат. Закутавшись в него, она присела в одно из кресел и с безразличным видом стала рассматривать картину, висящую на стене. Данияр сел в другое и осторожно произнёс: "Нам надо поговорить". Он внимательно посмотрел на супругу, ожидая её реакции. Но к его удивлению, Диана не стала протестовать, как обычно, а лишь кивнула. И он, боясь, что ему не дадут договорить, стал спешно объяснять: "Я не сообщил о послании Георга, потому что мне срочно нужно было уехать, и я не мог сопровождать тебя. Но прекрасно понимал, что тебя это не остановит, и ты кинешься к отцу сама. Поэтому решил отложить наш разговор на несколько дней. Поверь, Я бы обязательно тебе рассказал о письме чуть позже, но ты сбежал и подвергла свою жизнь опасности. Диана, резко повернувшись к нему, прожигая мужчину взглядом, жёстко спросила: "А ты уверен в том, что у моего отца в запасе были эти несколько дней, что он доживёт до моего приезда? Кто тебе позволил принимать решения за меня? Захотел жениться? Захотел запер в этом доме?" захотел, сделал полуукровкой. А мои чувства и желания тебе не интересны. Твои обещания лишь пустые, никому не нужные слова, потому что ты не отвечаешь за них. Нет. Всё не так, всё совсем не так. Пойми, ты умирала, и у меня не было другого выхода, чтобы спасти твою жизнь, кроме того, как обменяться с тобой кровью. Перебил её мужчина. ты бы умерла, пойми же. Я благодарна тебе за спасение. Молодая женщина опустила голову, вспоминая свой плен у Вилора. Она понимала, что до неёрд действительно ей спас жизнь, но принять его как мужа всё равно не могла. Но ты не мог не понимать, каким последствием приведёт обряд. И тем не менее, осознавая, что моё поведение это лишь влияние твоей крови, вновь провёл со мной ночь. Я пытался сопротивляться твоим чарам, но это было сильнее меня. Знаю, сейчас ты не веришь моим словам, но я люблю тебя, люблю больше жизни. Истинная пара для оборотня. Не знаю, как объяснить. Это как голубое небо над головой, как прекрасные заснеженные горы, изумрудная трава, яркое тёплое солнце. Ты моё дыхание, моё счастье и радость. Моё сердце принадлежит тебе. Вы с малышом самый дорогой, что есть в моей жизни, и я сделаю всё для того, чтобы вы были счастливы. Данияр открыл перед Дианы душу, надеясь, что она почувствует его искренность и даст ему шанс. Им шанс стать счастливыми. Наше знакомство началось неправильно. Я совершил множество ошибок. Не отталкивай меня, прошу. Позволь доказать свою любовь. Женщина молча смотрела на мужчину и прекрасно понимала, что между ними непреодолимая пропасть. Они слишком разные и поэтому никогда не смогут быть вместе. Несколько дней назад Барс уже говорил ей почти то же самое, клялся и обещал, а сам утаил важное письмо от отца. А потом обменявшись с ней кровью, сделал полукровкой и воспользовавшись тем, что она не могла справиться с нахлынувшим желанием под влиянием проснувшихся необузданных инстинктов, провёл с ней ночь. Узнав о своей беременности, Диана едва не сошла с ума, но разговор с Анной помог ей немного успокоиться и справиться со своими эмоциями. "Я не люблю тебя", произнесла она, решив, что надо сказать правду о своих чувствах. И вряд ли когда-нибудь смогу полюбить. Ты растоптал меня, лишил права выбора, превратив в полукровку. Разрушил все мои планы и сломал мне жизнь. Когда я смотрю на тебя, то вижу только зверя, терзающего моё тело. Ты хочешь мне счастья? Тогда просто отпусти меня. Каждое слово, сказанное девушкой, больно хлестало мужчину, оставляя на его сердце кровавый след. Он прикрыл глаза, чтобы скрыть свою боль, понимая, что отпустить её не сможет. Без Дианы и их малыша его жизнь станет бессмысленной. Ты просишь невозможного, сдавленно прошептал Данияр. В тебе растёт наш ребёнок. И твой дом здесь. Позволь мне заботиться о вас. Пройдёт время, и ты поймёшь, что мы семья. Диана вскочила с кресла и подошла к окну, чтобы скрыть своё волнение. Рассматривая окружающие за окном снежинки, женщина старалась успокоиться. Она прекрасно знала, что Данияр не отпустит её так просто, и мысленно этот разговор прокручивала несколько раз. Становиться пожизненной пленницей в логове снежного барса, она не желала. Ей нужна была свобода, и ради неё Диана была готова на многое. Анна посоветовала ей договориться с мужем, и женщина решила последовать её совету. Повернувшись к мужчине, она безжизненно произнесла: "Нет у нас семьи, и никогда не будет. Я не люблю тебя, и ребёнка этого не хочу. Знаешь, у людей принято рожать детей от любимого мужчины". После этих слов Данияр побледнел. Он прекрасно знал, что существуют способы избавиться от нежелательной беременности. И ужас сковал его сердце. Но альфа барсов не успел сказать и слова, как Диана продолжила. Анна объяснила мне, что значат дети для оборотней. Поэтому я предлагаю договориться. Я живу в этом доме до рождения твоего наследника, а после ты отпускаешь меня. У тебя останется долгожданный малыш, а я получу свою свободу. Пойми, ты, конечно, можешь меня запереть в этом доме, но вместо такой жизни я предпочту смерть. Сердце Данияра так грохотало, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Диана била по самому больному, и Диана откровенный шантаж. И мужчина понимал: ему придётся принять её условия, чтобы не потерять обоих. Уже зная свою супругу, мужчина понимал, что его парау прямо и от своих слов не откажется. Но она готова к диалогу, и на данный момент это было главным для него. «Хорошо», – немного подумав, промолвил он. И Диана вздрогнула от его ответа, не ожидая, что мужчина так быстро согласится. «Я отпущу тебя. После рождения ребёнка, но у меня есть одно условие». «Какое?» – прошептала Диана, нервно прикусывая зубами нижнюю губу. Ей не верилось в то, что она действительно может обрести свободу. Всё это время мы будем жить как нормальная семья. Ты позволишь мне заботиться о вас? Не будешь избегать со мной общения и дашь мне шанс добиться твоего расположения? Диана хотела возразить, но мужчина не дал ей сказать, жестом давая понять, что ещё не договорил. Поймав её взгляд и удерживая зрительный контакт, он продолжил: Мы будем спать в одной комнате, как муж и жена. Но я клянусь, что не трону тебя. Просто малышу нужна будет моя энергия, иначе он начнёт брать её у тебя. Ты всё-таки полукровка, и твоей силы не хватит для вынашивания будущего альфы. Поэтому я должен находиться рядом с тобой до самого рождения ребёнка. Женщина молча слушала Барса. сомневаясь в его словах, размышляя о том, а действительно ли так необходимо его близкое постоянное присутствие, как он рассказывает. Но её недоверие немного рассеялось едва она услышала фразу. "Думаю, Игнат расскажет тебе, с какими трудностями мы можем столкнуться в период твоей беременности". Данияр немного преувеличил опасность, чтобы Диана согласилась на его условия. Мужчина надеялся, что за этим месяцу супруга поймёт, какой он на самом деле, как любит её и малыша. И увидев их ребёнка, откинет все дурацкие мысли об отъезде, потому что ни одна мать не оставит своё дитя. Барс специально упомянул имя доктора, чтобы у неё не возникло сомнений в его словах. Ну, а о том, чтобы Игнат подтвердил это, он уж позаботится. Если я выполню твои условия, ты меня отпустишь? Сомневаясь, переспросила Диана: "Отпущу. Но возможно, ты сама изменишь своё решение", ответил Данияр. "Я тебя люблю и сделаю всё, чтобы ты осталась со мной". Молодая женщина в ответ промолчала. Для себя она уже приняла решение и отступать от задуманного не собиралась. Своё дальнейшее будущее с человеком, растоптавшим её жизнь, она не видела. Через несколько месяцев я стану свободной. Надо только немного потерпеть. А ребёнок? Не буду думать об этом сейчас. Диана отгоняла прочь мысли о малыше, убеждая саму себя, что не любит его, и он ей не нужен, так же как и его отец. "Я согласна на твои условия", обдумав всё, как следует, произнесла она. "Взамен ты даёшь мне свободу". Данияр кивнул. Повисла тяжёлая пауза. Оба молчали, потому что сказать больше было нечего. Барс решил порадовать супругу хорошей новостью о приезде Георга, но не успел сказать и слова, как Диана спросила: "Когда я смогу навестить отца? Мне безумно страшно за него". Мужчина слегка улыбнулся и сообщил: "Правитель Георг к утру прибудет в княжество, так что завтра вы увидитесь". Правда? На глазах Дианы появились слёзы. Прижав руки к груди, она переспросила: "Ты не обманываешь меня?" "Нет, милая". Барс подошёл к супруге и кончиками пальцев вытер слезинку, катившуюся по щеке. "С твоим отцом всё хорошо, и утром он будет здесь. Мои люди заметили его отряды на нейтральных территориях". "Спасибо", прошептала Диана. "Папа здоров и скоро приедет сюда. И это самое главное". Теперь всё будет хорошо. Данияр с нежностью смотрел на супругу и понимал, как он был неправ, утоив от неё послание. Только сейчас, видя её слёзы, он осознал, как они близки с отцом и теперь окончательно понял, что если ему удастся заполучить доверие Георга, это будет первым шагом к покорению сердца Дианы. Она прислушивается к мнению отца. А значит, я должен поговорить с ним до того, как он встретится с дочерью. «Надеюсь, мы найдем общий язык», – подумал Данияр, а вслух сказал. «Ложись отдыхать. Утром тебе понадобится много сил. Сегодня переночуешь здесь, а завтра прислуга перенесет твои вещи в мою комнату. А у меня еще есть работа». Данияр, взяв Диану за руку нежным поцелуем, коснулся губами кончиков ее пальцев и направился к двери. Но тут услышал. «От Лиа нет новостей!» Едва узнав о том, что Вилор серый и мёртв, а её единственная подруга осталась с Дарьем, она потребовала отправить послание в стаю, чтобы лично удостовериться, что с девушкой всё в порядке. «Сегодня нет. Но, думаю, Назар и его брат в ближайшее время ответят нам. Не переживай, я думаю, с Лиа всё в порядке. А сейчас тебе надо отдыхать. Ложись». И мужчина вышел из комнаты. Диана села на постель и уткнулась лицом в ладони. За последнее время столько всего произошло, что голова шла кругом. Было множество вопросов и ни одного ответа на них. Вроде бы она хотела быть свободной, и Данияр пообещал выполнить её условия. Но ожидаемой радости от этого Диана почему-то не испытала, что-то тяготило её. она совсем запуталась в своих чувствах, была потеряна и очень надеялась, что встреча с отцом поможет ей разобраться во всём. Папа всегда был моим другом. Он как никто понимал меня, подумала Диана, укрываясь одеялом и желая, чтобы утро наступило как можно скорее.